Глава 33 Холодная волна сработавшего дара настигла меня в тот самый момент, когда за очередным поворотом я столкнулся с коричневой тварью. Душа ушла в пятки. Я затаил дыхание, прекрасно понимая, что панцирь этого монстра возможно взломать лишь с помощью крупного калибра. Мозг сопротивлялся подобным мыслям, и рука помимо воли все сильнее сжимала пистолет. Краб все так же неподвижно стоял, почти перегораживая проход и не делал попыток атаковать. Странно, я держал пистолет перед собой и осторожно обошел коричневого подуге. Подох он, что ли? А, нет, жив. Вон едва заметно дергаются исполинские клешни. Может, открылась одна из скрытых граней моего таланта? Хорошо, если так. Стоп, а это у нас что? Свежий отвал земли за спиной краба привлек мое внимание. Последние минут 30 я двигался следом за противниками, которые тащили на своих спинах деревянные ящики. Моя чрезмерная осторожность привела к тому, что я сильно отстал и потерял монстров из виду. Они что, под землю провалились? Пересилив страх, я оставил застывшего коричневого у себя в тылу. Прошел несколько метров, затем присел на корточки и принюхался. Ноздри уловили едва различимый запах. Дождь, сырая земля и дизельное топливо. Странное сочетание. Но для меня оно сейчас показалось по-настоящему приятным. Коридор был темным и сырым, пол под ногами был неровным, и приходилось держаться за стену, чтобы не упасть. На ощупь я продвинулся еще на 10 метров и остановился. Развилка. И куда дальше? Колебался я недолго. Из одного из боковых тоннелей ощутимо тянуло прохладным воздухом. Я включил подствольный фонарик на пистолете. На полу были видны отпечатки множества лап. А вот и долгожданный путь на поверхность. Я обернулся назад. Надеюсь, мои спутники тоже не сплоховали и смогли выбраться из этого чертового муравейника. А если нет, придется вернуться и обыскать эти проклятые тоннели. Все это время я старательно отгонял от себя мысли, что мои друзья могут быть мертвы. Зиг давно приобрел репутацию непотопляемого сукина сына. А если прибавить сюда еще и изощренный ум моей подруги, выходит и вовсе позитивная картина». Главное, чтобы импульсивная наемница не пристрелила острова на язык Экса. Мне пришлось пройти еще почти две сотни шагов, когда наконец-то впереди замаячил свет. Зиг бы сейчас сказал что-нибудь юморное на эту тему. Про свет в конце тоннеля и про пятую точку. Любит он сложные метафоры и веселые сравнения. Хе, неужели выбрался из муравейника? Если верить часам, с наступления темноты прошло никак не меньше часа. Окружающие меня дома закрывали громаду торгового центра? поэтому мне потребовалось несколько минут, чтобы сориентироваться и выбрать нужное направление. На мое счастье, эта часть мешка была типовой. Копия одного из тысяч подобных кварталов, скопированных и в хаотичном порядке, разбросанных по разным координатам. Простой жилой массив с примыкающими к нему постройками. На набережную я выбрался через 20 минут. С одним пистолетом в руках я чувствовал себя крайне неуютно. Стена из гранитных блоков отделяла набережную от параллельно идущей дороги вдоль которой приютились небольшие кафе с их летними верандами и прочие малоинтересные для меня постройки. Я вытащил ПНВ из-под и включил цифровой зум. Картинка то и дело сбоила. Наверное, дело в том, что во время моего падения прибору пришлось не сладко. Но главное я рассмотрел. Гранитная стена протянулась почти на две сотни метров. А в ее конце я увидел то, что мне было нужно. Небольшой речной вокзал и десяток разнообразных лоханок большая часть из которых давно уже погрузилась на дно водохранилища. То там, то тут над поверхностью торчали ржавые остовы рубок и обломки каких-то конструкций. А вот несколько небольших лодочных сараев были в полном порядке. Надеюсь, внутри окажется то, что я ищу. Скрестим пальцы. Я прижался к стене и осторожно двинул к намеченной цели. Когда до нужных мне построек оставалось полсотни метров, я услышал рев моторов. Ещё не зная, чего мне ожидать, я забрался под одну из многочисленных лавочек, расставленных на набережной, и принялся наблюдать. Внедорожники, судя по эмблеме на боку одного из них, принадлежат гильдии наёмников. Только вас мне сейчас не хватало. Мёдом вам тут что ли намазано? Какого хрена вы тут забыли? В ответ на мой невысказанный вопрос откуда-то со стороны торгового центра донёсся отдалённый грохот взрыва. «Вот и моя растяжка сработала», — радостно подумал я. Броневики, как по команде, резко встали. Заскрепели двери. Послышался топот множества ног. «Быстро обеспечьте периметр! Комар, организуй мне связь с первой группой! Что значит, они не отвечают? Шевелитесь, если не хотите иметь дело с французом!» Услышанное меня не порадовало. «Дерьмо! Лягушатник все-таки выжил! Думаю, он очень на меня зол после того, как я ампутировал ему руку и наверняка ищет меня!» Хорошо бы захватить языка и как следует его допросить. До ближайшего выхода с набережной было два десятка метров открытого пространства. Если начну двигаться и попытаюсь выйти к дороге, пулеметчик, засевший в броневике, меня сразу обнаружит. Мои мысли прервала громко зашипевшая рация. Наемник, топтавшийся у самого края гранитной стены, почти сразу ответил: Румп! Румп вызывает комара. Комар на связи. Код 48, как понял. «Сот 48, Вас понял. Конец связи». Командир отряда, получив сообщение, выставил руку вверх. Клопнуло. Не успел я понять, что это означает, как над домами смыла зеленая ракета. А затем еще одна. Послышался топот множества ног. Наемники возвращались к броне и оживленно трепались. Один из них отошел от группы и направился в мою сторону. «Барсук, куда тебя хрен понес?» «Пять сек, я только отолью. Смотри, несы против ветра». Наемник показал оппоненту средний палец. Шорох одежды и звяканье снаряги. Барсук подошел к самому краю и, насвистывая себе под нос, справил малую нужду. Я тем временем сосчитал наемников. 10 человек, плюс два пулеметчика и два водителя. Полноценное боевое крыло гильдии. Видимо, Мороз выслал лягушатнику подкрепление. Иначе откуда все эти красавцы? Помнится, перед постановкой задачи СБшник говорил, что у него большие проблемы с людьми. А тут такая расточительность. Близкий выстрел заставил меня вздрогнуть. Стоявший на краю парапета барсук рухнул вниз. Комар, возившийся с северком, повернулся на звук. Командир наемников коротко чиркнул ножом. Наверху раздалось хрипение и булькание. Очистив клинок об одежду своей жертвы, командир наемников скомандовал. «Вы двое, уберите эту падаль с дороги!» Бойцы обыскали тело, забрали оружие и разгрузку, а после подхватили чедушного комара за руки и ноги и сбросили его вниз. Неожиданно снова ожила рация. Где-то в стороне торгового центра послышались автоматные очереди. Рация продолжала шипеть. Через треск помех раздался чей-то испуганный голос. «Крыло-1 вызывает группу Румба! Код 43, как поняли!» «Код 43!» Командир наемников выхватил пистолет и парой выстрелов уничтожил Северок. Я прислушался. Стрельба усилилась. Вне всякого сомнения где-то рядом шел бой. «Ну, чего встали?» Или вам нужно особое приглашение? По машинам. Выдвигаемся к точке рандеву. Эп, мы их так и оставим?» Один из наемников кивнул на сброшенные на набережную трупы. «Кривой. Если хочешь, можешь остаться и выкопать пару могил. Твари о них позаботятся. Француз четко дал понять. Всех неугодных под нож. Или ты против?» «Я не. Я как все уже. Ты же знаешь». «Да ладно, я шучу». Командир наемников подошел к подчиненному и ободряюще похлопал его по плечу. Зашедший за спину Кривого боец ловко ударил его ножом в почку. Командир, не оглядываясь на вопящего бойца, направился к одному из броневиков. Его подручные обыскали истекающего кровью Кривого, связали ему руки и сбросили на набережную. Через пять минут броневики рыча двигателями унеслись дальше по улице. Прежде чем покинуть свое укрытие, я выждал несколько мгновений и дождался, пока наступит полная тишина. Подошел к телам и без особого энтузиазма проверил трупы. Комарка как и его друг Барсук, ожидаемо оказались мертвы. А вот Кривой все еще был жив. Я вытащил свой портсигар. Надеюсь, оно того стоит? Я вынул трубочку с миксом. Наемник закрепел и выгнулся дугой. Слушай сюда, герой-одиночка. Я ухватил пришедшего себя наемника за воротник. Мне насрать, что ты про меня думаешь? но ты просто обязан мне помочь. Есть два варианта развития событий. Вариант первый. Ты рассказываешь все, что тебе известно о делах француза. В таком случае я обеспечу тебя оружием и транспортом. Вариант второй. Ты играешь молчанку и строишь из себя крутого героя. Но сразу предупреждаю. При таком раскладе я вышибу тебе мозги. Я понял. Отлично. Раз мы нашли общий язык, то не тяни и рассказывай, какого хрена тут происходит. Код 47, который нам передали. «Это команда!» Наемник закашлял и выплюнул с густо крови. «Что за команда? Говори, мать твою!» «Команда на ликвидацию всех, кто остался верен главе гильдии. У нас раскол, если ты еще не понял. Не знаю, в чем его причина, но почти половина оставшихся на бирже боевых крыльев поддержала француза. Он хочет стать во главе гильдии и пообещал всем пересмотреть условия их контрактов». Как на это отреагировал Мороз? «Безопасник ничего не знает о его планах, Он умело воспользовался тем, что все наши люди сейчас ищут вашу группу. Вся связь с базой идет через него. Что за ракеты они выпустили? Это сигнал, что те, кого мы ищем, в наших руках. Кривой рассмеялся. Неужели ты не понял? Твоя телка и дружок в наших руках. Француз захочет их обменять на то, что вы вынесли из хранилища. Какого хранилища? Что за ерунда? Не знаю. Меня никто особо не посвящал в их планы. Это просто не мой уровень. «Я обычный боец, мое дело охрана караванов и прочая рутина». «Э, нет, друг. Если все так, как ты говоришь, какого хрена в тебя стреляли?» «Колись на кого ты работаешь. На Фаберже?» «На СБшников. Да какая к черту разница? Я рассказал тебе все, что знаю. Развяжи меня». «Тогда слушай сюда и запоминай. В том лодочном сарае, как я думаю, есть пара отличных лодок. Я помогу тебе спустить их на воду» а ты постарайся, чтобы твое начальство узнало, что тут произошло. Мне плевать, как ты это сделаешь, но твоя задача, чтобы как можно больше людей узнали о том, что я буду ждать мороза в здании старого завода радиодеталей. Передай ему, что у меня есть то, что он ищет. Понял. Повтори. Наемник послушно повторил услышанное. Молодец. Я вытащил нож. Наемник дернулся в сторону. Не дергайся. Я разрезал веревку и помог наемнику подняться. Идем. У нас куча дел. Двери лодочных сараев оказались, на удивление, крепкими. Попытки сбить замок выстрелом я отбросил. Наемники и так тут слишком нашумели. Кто знает, вдруг они все еще неподалеку. Не хочется привлекать их внимание. Со вторым сараем нам повезло больше. Ворота оказались приоткрыты. Я отодвинул створку и заглянул внутрь. «Бинго! Кривой, давай шустрее! Чего ты там возишься?» Наемник опался на полках в углу и после моего окрика чуть не подпрыгнул. Вдвоем, кряхтя от натуги, мы вытащили прицеп к краю парапета. Заскрепела несмазанная лебедка. «Удачи тебе, Кривой!» Я снял подвесную с пистолетом и передал ее наемнику. «Сочтемся!» — кинул он мне. Мотор завелся с третьей попытки, и лодка, рассекая воду, взяла курс в сторону биржи.